Сон и я Гипсикрата бесшумно сползла сложена на пол. Угасал очаг, и нужно было его насытить. Под ее дыханием вспыхнули сухие ветки, и она несколько раз повторила недавно ей чуждое слово — «Атар! Атар! Атар!» Гипсикрата продолжала думать по-эллински, но в ее материнском языке уже звучали отдельные слова языками тридата. Они вошли в нее, как семя его плоти, как искорки его отара, заброшенные в нее в одну из таких холодных и мрачных ночей. Она знала, что до нее у царя были сотни женщин. Они ждали от него внимания и подарков, ревновали друг другу. У нее же не было соперниц, кроме смерти, которые где-то там, во мраке, готовится к новому прыжку, чтобы отнять его ставшего ей супругом и заменившего отца. Отца тоже звали Атаром, и гипсикрата была рождена от искорки, зарожденной им в очаге матери. А теперь она сама стала таким же очагом для искорки Митридата, но он этого пока не узнает. Пусть она останется для него телохранителем-гипсикратом, готовым скакать с ним рядом, чистить его окинак, поить его коня. Митридат застонал, и гипсикрата рванулась к нему. Он поднял голову и, схватив ее руку, припал к ней губами. Гипсикрата вспыхнула от счастья. — Да благословит тебя, Митра! — прошептал он. — За что? Он опустил на пол сильные ноги и смахнул со лба капли пота. — Мне и снилось, — начал он, — что я, как в детстве, подплываю на комаре к пантикопею Весь берег расцвечен яркими полотнищами, в толпе встречающих многие, кого я либо забыл, либо о ком старался не вспоминать — Пересал, диафант, совмак и Мать. И я подумал во сне, почему она здесь, а не в Синопе. И вдруг словно ударил вихрь. Я оказался в воде среди обломков. Когда попытался ухватиться за один из них, сверху меня накрыла волна, я захлебывался. Он повернул голову, снаружи доносились голоса. В шатер ворвался Манги. Царь! Римляне наступают! Митридат выбежал наружу и застыл. Враг двигался тремя колоннами, не оставляя места для отхода. «Строится — Строится! — приказал Митридат. Понтийцы двинулись навстречу римлянам, занося за спину дротики. Луна была на ущербе и со стороны римлян, что скрадывало расстояние. Когда понтийцы, подпустив рога ближе, метнули дротики, ни один из них не попал в цель. Римские же стрелы внесли в строй понтийцев огромное опустошение. Мгновенно римляне устремились вперед и, не встречая сопротивления, ворвались в лагерь. Митридату и еще восьми сотням всадников чудом удалось пробиться через вражескую пехоту, но в темноте долины они растеряли друг друга. Под Митридатом пал конь, и он оказался на земле. Послышалось соконе копыт, царь снял с пальца перстень с ядом и в это время увидел, что его настигает женщина. — Митридат! Царь! Откликнись! — кричала гипсикрата. Митридат застонал и потерял сознание. И вот она рядом с ним, его единственная. Она вытирает ему лоб, гладит слипшиеся от пота волосы. — Не уходи, Митридат, я тебе и не отдам. Ты будешь жить! — кричала она, покрывая его давно небритые щеки поцелуями. Митридат поднял голову. Она подняла его и понесла к своему коню. В это время подскакали еще двое понтийцев, они помогли гипсикрате усадить царя на коня. К утру они оказались близ крепости Синории. Там были дочери и младшие сыновья Метридата, которых он заблаговременно сюда отправил. В течение дня сюда собралось еще несколько десятков всадников и до трех тысяч пехотинцев. Это было все, что осталось от его армии. К вечеру в Синорию прискакала в сопровождении десятка слуг Клеопатра. — Я буду с тобою, отец, — сказала она, обнимая Митридата. — Мой супруг объявил за твою голову награду в сто талантов. В ту же ночь он раздал своим спутникам находившиеся в крепости драгоценности и снабдил каждого из друзей смертоносным ядом. Среди получивших эти дары не оказалось гипсикраты. Она бесследно исчезла.